Шудлеры, пока они живы, не могут вызвать у меня сочувствия!» Франсуа вышел из клуба с головной болью. Он ощущал холод в груди. Он все испробовал. Все пустил в ход. Посулы, уговоры, мольбы и не сумел добиться даже отсрочки на несколько дней. Завтра, по воле этого упрямого и мстительного человека, который держал в своих влажных ладонях судьбу заводов, рудников, банка, всего состояния шудлеров, разразится катастрофа. Маблян произнес ужасное слово «Крах» и прибавил. «Я дождусь минуты, когда вы обанкротитесь, и отберу у вас все до сантима». «И это по моей вине», — терзался Франсуа. «За все отвечаю. Один я». Он даже не вспомнил о том, что пора возвращаться домой, на авеню Мессины и продолжал бродить по улицам, словно еще выхода из невидимой другим людям стеклянной клетки, где в одиночку боролся со своей бедой. А в это время в большом саду, окружавшем особняк Шутлеров, несколько ребятишек, пришедших в гости к Жан-Ноэле и Мари Анш, обсуждали... «Какую бы им игру поиграть?» Они только что встали из-за стола. На губах у них еще виднели следы шоколадного муца, а розовые платьицы и матросские костюмочки были усыпаны крошками бисквита. Желудки отяжелели от сладкого, и детишек слегка клонило ко сну. Гувернантки, устроившись тени, вязали. Худенький Рауль Сандаваль с оттопыренными ушами, по привычке шмыгал носом. Он по пятам следовал за Марианш с видом отвергнутого жениха. — Давайте играть в шарады! — твердил он, глядя на девочку умоляющими глазами. Жан-Ноэль подпрыгнул на месте. Он придумал лучше всего играть в благотворительность. Он тут же объяснил, в чем будет состоять эта игра. Кузина Марианж Сандвина, носившая во рту металлический обруч, который должен был сдвинуть ее широко расставленные зубы, заявила Сисюкове, что не видит ничего забавного в том, чтобы играть в раздачу милостыни. — Ну, тогда давайте поиграем в свадьбу, — предложил Рауль Сандаваль, — который месяц назад нес шлейф подвенечного платья своей сестры. «Или будем плести венки из листьев каштана?» И он отбил рукой шею мари Анж. «Не лезь к моей сестре!» — крикнул жан Нуэль изо всех сил оттолкнув мальчика. мари Анж? Он решение. Они будут играть в похороны. Это тоже происходит в церкви, но зато куда интереснее. Раулю Сандавалю пришлось растянуться на каменной скамье. Его накрыли тяжелой скатертью и запретили шевелиться. Он задыхался под плотным покровом. От съеденного в изобилии шоколада его мутило. Бедняга слышал, как другие дети суетятся вокруг него, но видеть их не мог. Не мог он также произнести ни слова, ведь ему полагалось изображать заправдошнего покойника. Интересно, огорчилась бы, Марианж, умри он на самом деле. И крупные слезы, катились по его щекам. Между тем, Марианж развела бурную деятельность. Она распределяла между детьми различные роли, изображала церковного швейцара, священника, вдову, всех подряд. Девочка размахивала воображаемым кадилом, затем вооружала скрапилом, передавала его Сандрине, и та в свою очередь вручала его жан элю И внезапно кто-то